Глава 658 «Сестра!» — Том от возмущения даже на ноги вскочил. «Ты не можешь быть ничего должна этому простолюдину!» «Этот простолюдин, — с нажимом произнесла Дора, — спас наши жизни, в том числе и Анис. Да он сам едва с праотцами не встретился, и спасением мы скорее обязаны тигру, нежели ему. Кстати, о тиграх!» Азрея, вновь приняв облик котенка, лежала в свете костра. Нежась в тепле, она забавно дергалась во сне и порой широко зевала. В данный момент она меньше всего напоминала свирепого древнего хищника, обладающего силой, сравнимой с начальными стадиями человеческого повелителя. «Тигр тоже его», — заметила Дора, на что была мгновенно обмеукана Азреей. Хаджар на это только улыбнулся. Он всегда подозревал, что котенок только притворяется вечно спящим, а сам постоянно находится на чеку. «Хорошо, хорошо», — замахала руками эльфика. «Только не сердись, грозный зверь, ты сама по себе». А зрея, утвердительно мяукнув, обвела присутствующих столь надменным взглядом, что на его фоне Том Динос выглядел незначительным выскочкой. «Неважно», — отмахнулся вышеупомянутый аристократ. Усевшись обратно, он уставился сквозь пламя на Хаджара. «У меня к тебе два вопроса, варвар». Хаджар тяжело вздохнул. Он заранее знал, какие именно вопросы ему зададут. Увы, из-за пребывания в бессознательном состоянии Он не успел подготовить достойные ответы. «С чего ты взял, что я захочу тебе отвечать?» Хаджар не то, чтобы собирался лезть в конфликт, просто хотел выиграть немного времени. Времени, чтобы обдумать свои ответы. «С того, варвар, что у тебя нет выбора!» «Том!» Дора попыталась образумить наследника хищных клинков, но, судя по тому, как неохотно она это делала, Эльфийке тоже было интересно послушать ответы Хаджара. «Ты общаешься не со слугой, а с нашим союзником. Именно поэтому я и хочу знать, чего могу ожидать от него». Как и предполагал Хаджар, только услышав маломальский резонный аргумент, Дора тут же замолчала. Более того, она сосредоточенно смотрела на Хаджара. Так, словно это не Том собирался задавать вопросы, а она сама. Не помню, чтобы у тебя появился медальон императорского следователя Том. «Не дерзи мне, простолюдин», — процедил Динос. «Твоя жизнь не стоит и ломаного гроша. Одно мое слово, и...» «И его услышат все пустоши, да», — перебил аристократа Хаджар. «Не забывай, что на мне...» так же, как и на тебе, висит медальон «Школа Святого Неба». И до тех пор, пока мы не выпустились, то находимся в одинаковых правах. Том заскрепел зубами, но замолчал. Не столько потому, что ему нечего было ответить, сколько из-за настойчивого взгляда Анис. Из уважения к сестре, хотя, учитывая, как он порой к ней обращался, это уважение было тщательно замаскировано, Он решил отстать от раненого. Хаджаржа же ненадолго отвлекся на процедуру выпуска из школы Святого Неба. Она, по сути, была весьма и весьма проста. Любой, кто достиг средней стадии повелителя, выпускался с почетным знаком отличия. Тот, кто проучился в ней 20 лет, выпускался просто как бывший ученик, без всяких почетных знаков и рекомендательных грамот. Третий и самый распространенный способ – люди просто уходили сами. Кто-то, если находился в ранге ученика внутреннего круга, мог получить рекомендацию от наставника или мастера. Другие, кому повезло не так сильно, обычно брали с собой письмо с их порядковым номером в списках крепкой земли и нефритового облака. Мы можем поступить так же, как в случае с Эйненом, Внезапно предложила Дора. Что именно она имела в виду, Хаджар не знал. Островитянин продолжал врачевать его раны и никак не реагировал на разговор. А вот Том мгновенно взбеленился. «Разумеется, он принесет нам клятву». «Какую еще клятву?» Вот теперь Хаджар насторожился. На его ладони и так было достаточно шрамов, оставленных рекой мира, как свидетельство принятых обещаний. «Клятва о том, что ты никогда и никому не расскажешь о духе моей сестры». Хаджар облегченно выдохнул. Он прекрасно понимал, что подобная тайна, тайна о владении изначальным духом, могла стать смертным приговором для Анис. И не столько потому, что гения, обладающего подобным потенциалом, захотят даже не завербовать, а убить, сколько потому, что Анис Динос некогда являлась старшей наследницей одного из семи великих кланов Империи. А обладая таким потенциалом, стоит ей достигнуть безымянной стадии, и кто знает, что тогда произойдет. Вернуть власть в клане для нее будет вопросом пары показательных ударов меча, а там и императорский трон мог пошатнуться в своем всевластии, управлять или приказывать безымянной, талантливой мечнице, способной призвать изначального духа. А если сюда прибавить возможность осознания королевства меча, в общем и целом и за низ и потомков, которые однажды последуют за ней, получалась вполне себе достойная альтернатива Короне. Нен, У Хаджара не было сил, чтобы поднять руку. И уж тем более их бы не хватило, чтобы надрезать ладонь. Островитянин мгновенно понял, что к чему. Обнажив кинжал, он провел им по ладони Хаджара. А тот, не теряя времени, произнес слова клятвы. Кровь вспыхнула золотым пламенем, а рана затянулась, оставляя очередной шрам. Спасибо, «Сп прохрипела Анис. Закашлившись, она отвернулась, вытерла платком синие губы и вновь потянула отвар. Что же, теперь хотя бы становилось понятно, как эта четверка смогла выжить под натиском желающих заполучить ключ от гробницы. И что важнее в бегстве от безымянного убийцы. Мы можем принести такие же клятвы. Дора показательно достала кинжал для разделки монстров, вернее, вырезания из их тел ядер. Такие имелись у всех, кто однажды являлся простым практикующим. Правда, для адептов эти простые разделочные кинжалы скорее служили в ритуальных, нежели в практических целях. Ядра они уже давно могли доставать и без разделки, а вот для принесения клятв этот кинжал годился на все сто. «Чтобы я принес клятву какому-то простолюдину?» — возмутился Том. «Да успокойся ты, Динос!» — прикрикнула Дора. «Хаджар уже сейчас обладает силой большей, чем большинство рыцарей духа средней стадии, а стоит ему получить изумрудный медальон, что только вопрос времени, как наставник Орон возьмет его в личные ученики. Так что после окончания школы вы будете в одном дворянском титуле. Дворянин-аристократу неровня. Упертый идиот. Дора в сердцах кинула плошку в костер. Наверное, она и не задумывалась, что в этот момент выглядела не лучше, чем Динос. Хотя им, 17-летним ученикам, Обладающим воистину пугающей силой, такое было простительно. Хаджаржа с Сейненом продолжали свое молчаливое общение. Брат, пожалуйста, голос Анис подействовал на Тома, сродни ушату холодной воды. Некоторое время, помолчав, он выругался так крепко, что вызвал бы в восторг даже у знатока этого дела Неро выхватив кинжал из руки Доры, он порезал себе ладонь и поклялся не выдавать секретов, которые узнает от Хаджара. То же самое проделали и Дора Санис. А теперь расскажи нам, варвар. Том специально сделал ударение на последнем слове. Откуда у небесного солдата появился дух, да еще и такого размера? Хаджар улыбнулся. На самом деле он пока не велик. С усилием воли Хаджар призвал в реальность птенца Кицаля. «Он... какой милый цыпленочек!» Все синхронно повернулись к Айнену. Тот, сверкнув фиолетовыми глазами, вновь вернулся к врачеванию. «А тебе идет, мой варварский друг!» Островитянин выглядел абсолютно спокойно, но это не означало, что он не потрунивал над товарищем. «Дух цыпленок!» Пожалуй, бардом будет о чем спеть пару песен. «Ой, да иди ты!» — конец ругательства заглушил смех всей пятерки отряда. Так они и смеялись, сидя около костра, посреди пустоши, окруженные развалинами замков и дворцов. Под светом звезд и луны, то и дело ныряющие в облака. Все же порой и адептам было положено снять напряжение простым человеческим смехом. «В Ласкане я встретил кочевых хорков, начал свой рассказ Хаджар. Он не собирался открывать все тайны, но из уважения к произнесенной клятве мог поведать пару секретов.